Что ж, здесь Булгаков мастерски рисует батальные сцены. Это умение проявляется и в Белой гвардии, и даже в немногих военных сценах Мастера и Маргариты. Но что показательно, описываются главным образом бои в Печерске и Мариинском парке, местах, где решалась судьба октябрьского наступления красных. Только тогда мог видеть Булгаков на улицах города, бегущих в атаку, днепровских матросов. В 1919 году, в феврале и августе, советские войска заняли и оставили город без боя. Не вызывает сомнения, что описание октябрьских боев в Киев-городе дано очевидцам, находившимся рядом с боевыми порядками сражающихся. И еще один важный момент — Уже в Киев-городе в 1923 году Булгаков ужасом войны противопоставляет светлый покой природы, садов, парков, каштанов и тому подобное. В этом словосочетании, по крайней мере, свет и покой не противопостоят друг другу, а сливаются в некое органическое целое, как и в последнем булгаковском романе «Мастер и Маргарита». После возвращения из Грозного, вероятно, в начале декабря 1919 года, Булгаков поселился во Владикавказе, где работал в местном военном госпитале. Татьяна Лапа так рассказывала об этом. «Мы приехали, и Михаил стал работать в госпитале. Там персонала поубавилось, и поговаривали, что скоро придут красные». Это еще зима 1919-го была. Поселили нас очень плохо. Недалеко от госпиталя в Слободке. Холодная очень комната. Рядом еще комната. Большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили. Громадное, пустое здание. Деревянное, одноэтажное. В общем, неуютно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым, его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать. Новый год мы у них встречали, 1920-й. Много офицеров было, много очень пили, кизлярская там было водка или разведенный спирт, не помню я уже. И вот генерал куда-то уехал, и она предложила нам жить у них в доме. Дом, правда, не их был. Им сдавал его какой-то казачий генерал. Хороший очень дом, двор кругом был, и решеткой такой обнесён, которая закрывалась. Мне частенько через нее лазать приходилось. И стали мы жить там, в билетаже. Михаилу платили жалования, а на базаре все можно было купить. Муку, мясо, селедку. И еще он там в газету писал. Булгаков в то время действительно начал публиковаться в местных газетах.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 Там его напечатали. Потом напечатали несколько фильетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал. В другой автобиографии, написанной в 1937 году, Булгаков утверждал, что в 1919 году окончательно бросил занятия медициной. Павел Сергеевич Попов в первой булгаковской биографии сообщил. По собственному свидетельству, Михаил Афанасьевич пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе. Думается, биограф здесь ошибается. Дело в том, что как раз 15 февраля 1920 года по старому стилю во Владикавказе вышел первый номер газеты «Кавказ», где в числе ее сотрудников значилось и имя Михаила Булгакова, наряду со слёскиным Венским и другими. Вероятно, это событие и вызвало душевное волнение писателя он был объявлен журналистом ведущей местной газеты. Противоречие же в собственных булгаковских показаниях о том, когда он оставил медицину в 1919 или 1920 году, можно примирить с предположением, что это событие случилось по старому стилю в конце декабря 1919 года, а по-новому в начале января 1920 Факт оставления Булгаковым службы в госпитале признает и Татьяна Николаевна лопа хотя при этом прямо и не пишет, на какую новую службу он поступил. Она вспоминала. Когда госпиталь расформировали, в первых месяцах 1920 года заплатили жалование ленточками. Такие деньги были — кремовое поле, голубая лента. Маловероятно, что в разгар боевых действий могли расформировать целый госпиталь. Зато вполне правдоподобно, что после увольнения из госпиталя Булгаков под расчет получил все причитающееся жалованье Ленточки — это денежные знаки, выпущенные ростовской конторой Госбанка и называвшиеся поэтому «донскими». Они наряду с царскими или николаевскими кредитными билетами были самой устойчивой валютой на юге России в период гражданской войны. На наш взгляд, уход из госпиталя произошел в самом начале января 1920 года по новому стилю. Подтверждение этому можно усмотреть в булгаковском фильетоне «В кафе», опубликованном в издававшейся во Владикавказе «Кавказской газете» 5-18 января 1920 года. Там нет никаких доказательств того, что автор фильетона «Военный врач». Зато прямо говорится, что он имеет врачебное свидетельство, освобождающее от военной службы по болезни. Такой вывод можно сделать из воображаемого диалога автора с румяным, хорошо одетым штатским молодым человеком в разгаре призывного возраста. Оказывается, этот цветущий румяный молодой человек болен, отчаянно, непоправимо, неизлечимо в дребезге болен. У него порог сердце, грыжа и самое ужасное неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь поглощаемый червями. И, наконец, у него есть врачебное свидетельство. — Это ничего, — вздохнувший сказал бы я. — У меня у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три И тем не менее, как видите, мне приходится носить английскую шинель, которая, к слову сказать, совершенно не греет, и каждую минуту быть готовым к тому, чтобы оказаться в эшелоне или еще в какой-нибудь неожиданности военного характера. Плюньте на свидетельства. Не до них теперь. Вы сами только что так безотрадно рисовали положение дел, Тут господин с жаром залепетал бы дальше и стал бы доказывать, что он, собственно, уже взят на учет и работает на оборону там-то и там-то. «Стоит ли говорить об учете?» — ответил бы я. «Попасть на него трудно, а сняться с него и попасть на службу на фронт — один момент». Из сказанного фильеттони можно предположить, что Булгаков был уволен с должности военного врача по болезни. А упоминаемые три свидетельства – это, скорее всего, удостоверение Вяземской земской управы. Удостоверение Сычевской земской управы от 18 сентября 1917 года о службе в Сычевском земстве. Удостоверение из Вязьмы и Сычевки сохранились в Булгаковском архиве. И третье – удостоверение об увольнении из Владикавказского госпиталя тоже, скорее всего, по болезни. Это удостоверение, вероятно, датированное началом января 1920 года, если оно, конечно, существовало в природе, Булгаков сохранить никак не мог. прекрасных оно подтверждало бы его службу у белых и могло указывать на новое место службы, скорее всего, ОСВАК — «Осведомительное агентство». Освак выполнял функции отдела печати при Деникинском правительстве и призван был организовать пропагандистское обеспечение войск и населения, издавая газеты и журналы. Булгакова могли счесть идейным белогвардейцам и репрессировать, так что службу в Осваге надо было таить пуще службы в военном госпитале белых. Последняя скорее могла обернуться не репрессиями, о новой мобилизации в качестве военного врача. Можно допустить, что в кафе, описанном фильеттоне, Булгаков сидел вскоре после 8 января 1920 года, дня взятия Ростова-на-Дону Красной Армией, так как именно этот факт фигурирует в разговорах как причина паники в белом тылу. Скорее всего, в середине января военным врачом Булгаков уже не был. Если предположить, что Булгаков служил в Усваге, то участие его в газете «Кавказ» становится понятным. Он мог быть там штатным журналистом. Последние же выезды из Владикавказа по железной дороге, наверное, были связаны уже не с врачебной, а с журналистской деятельностью. Возможно, именно журналистика – которая тоже могла быть связана с фронтом, имеется в виду в в кафе, в словах «принять участие так или иначе в войне». Здесь же Булгаков рассказывает и о своем опыте владения оружием. Что касается винтовки, то это чистые пустяки. Уверяю вас, что ничего нет легче на свете, чем выучиться стрелять из винтовки. Говорю вам это на основании собственного опыта. Что же касается военной службы, то что же поделаешь? Я тоже не служила, а вот приходится. Уверяю вас, что меня нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойство и бедствия. Думается, упоминание об обращении с винтовкой относится к тому времени в ноябре 1919 года, когда Булгаков в качестве военного врача принимал участие в карательных экспедициях против восставших чеченцев и даже, как мы помним, был контужен. Слова же «я тоже не служил, а вот приходится» относятся, как мы полагаем, уже к новой должности Булгакова. Ведь о службе военным врачом он так сказать не мог, поскольку ранее, в 1916 году, уже работал во фронтовых госпиталях. Но служба Булгакова в момент написания фельетона явно не была службой боевого офицера, зато была связана с постоянными железнодорожными разъездами как на фронт, так и по толовым районам. Каждую минуту быть готовым к тому, чтобы оказаться в эшелоне, или еще к какой-нибудь неожиданности военного характера? Может быть, спешной эвакуации из-за приближения красных? В одной из таких поездок он подхватил тиф, что во многом предопределило дальнейшую судьбу писателя. Что же касается призывов в воображаемом диалоге идти на фронт, обращенных автором и к самому себе, то они явно иллюзорны. Ибо невозможно убедить тыловую кофейную публику идти на фронт ни угрозами, ни силой оружия, ни личным примером. Поэтому слова «и вам, и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне» автор произносит лишь фантастическом видении, которое быстро рассеивается под звуки танго. Будущий автор «Белой гвардии», «Дней турбинных» и «Бега» уже давно понимал обреченность белого дела. По рассказам Татьяны Николаевны Лапа, последняя поездка Булгакова из Владикавказа при Белых была в Пятигорск. Во время этой поездки он заразился возвратным тифом. Михаил съездил на сутки. «Вернулся. Кажется, я заболел». Снял рубашку, вижу, насекомое. На другой день головная боль, температура сорок. Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач госпиталя. Еще одно доказательство, что госпиталь не был расформирован. Примечание автора. Он сказал, что у Михаила возвратный тиф. «Если будем отступать, ему нельзя ехать». К тому времени, очевидно, уже произошло последнее крупное сражение зимневесенней кампании 1920 года у Донской станицы Е. Горлыцкой 17 и 18 февраля, окончившееся полным поражением последних боеспособных частей вооруженных сил Юга России. Кроме того, ряды белых косил ТИФ. Катастрофа стала очевидной всем. В другой версии своего рассказа Татьяна Николаевна вспоминала. А белые тут уже зашевелились, красных ждали. Я пошла к врачу, у которого Михаил служил, говорю, что он заболел. Да что вы, надо же сматываться. Я говорю, не знаю как. У него температура высокая, страшная головная боль, он только стонет и всех проклинает. Я не знаю, что делать. Дал он мне адрес еще одного врача. Владикавказского, тоже военный. Они его вместе посмотрели и сказали, что трогать и куда-то вести его нельзя. Тут приходят соседи, кабардинцы, приносят черкесски. «Вот, одевайтесь и давайте назад. Сегодня уходим». Я, конечно, никуда уйти не могу. Михаил лежит весь горячий, бредит, ерунду какую-то несет. Я безумно уставала, как не знаю что». Все же надо было что-то делать. Воду все время меняла, голову намачивала. Лекарства врачи оставили, надо было давать. И вот дня через два я выхожу, тут уж не до продуктов, в аптеку надо было. Город меня поразил. Пусто, никого. По улицам солома летает, обрывки какие-то, тряпки валяются, доски от ящиков, как будто большой пустой дом, который бросили». Белые смылись тихо, никому ничего не сказали по военно-грузинской дороге. Конечно, они глупо сделали, оставили склады с продовольствием. Ведь можно было как-то. В городе оставались люди, которые у них работали. В общем, никого нет. И две недели никого не было. Такая была анархия. Ингуши грабили город, где-то все время выстрелы. Я бегу, меня один за руку схватил, но, думаю, конец. но ну, ничего, обошлось. И вот Михаил лежал. Один раз у него глаза закатились, я думала, умер. Но потом прошел кризис, и он медленно-медленно стал выздоравливать. Это когда уже красные стали. Сам Булгаков 1 февраля 1921 года писал двоюродному брату Константину. Весной я заболел возвратным тифом, он приковал меня, чуть не издох, потом летом опять хворал. То, что военный врач, начальник Булгакова по госпиталю, узнал о его болезни только после прихода Татьяны Николаевны — лишнее доказательство, что Михаил Афанасьевич в госпитале уже не служил. Данные Татьяны Николаевны Лапа помогают ориентировочно определить время, когда Булгаков заболел. По ее словам, выходит, что это случилось дней за пятнадцать до прихода красных. Красные же, партизанские отряды Гикола и других командиров, появились во Владикавказе только двадцать второго марта. Значит, Булгаков заболел тифом около седьмого марта. Это подтверждается и публикацией в газете «Кавказ» 28 февраля его фамилии в числе авторов первого номера. Скорее всего, уже после выхода этого номера Булгаков стал собираться в Пятигорск. Что дело не было связано с медициной, доказывается и тем, что первоначально, по свидетельству Татьяны Николаевны, он хотел отправить в Пятигорск только ее. Зачем Татьяна Николаевна точно не помнила, то ли отвезти что-то, то ли привести? Возможно, Булгаков намеревался найти в Пятигорске какой-то материал для газеты или, наоборот, пытался отослать туда какие-то свои материалы для публикации. Несколько дней жена не могла достать билет до Пятигорска, и тогда-то Михаил решил сделать это сам. Реконструированная хронология пребывания Булгакова на Северном Кавказе при Белых позволяет предположить, что количество его публикаций в местных газетах ненамного превышает число уже известных. Вероятно, Попов перепутал 13 и 19 ноября. И на самом деле первый фильетон под названием «Грядущие перспективы» был напечатан 13 ноября по старому стилю 1919 года в газете «Грозный». Новые работы писателя могли появиться в газетах лишь в январе 1920 после ухода Булгакова из госпиталя. К ним относится и фильетон в кафе в «Кавказской газете». Еще один рассказ «Дань восхищения», известный пока лишь во фрагментах, сохранившихся в Булгаковском архиве, опубликован в одной из владикавказских газет в первую неделю февраля по старому стилю 1920 года. Последующие материалы, если они были, не могли выйти позднее первой недели марта из-за болезни автора и отступления Белой армии из Кавказа. Может быть, кому-то еще посчастливится найти неизвестные номера кавказских газет того времени, а в них новые булгаковские тексты. Булгаков, очнувшись от тифозного забытия, увидел, что очутился в другом мире, воспринимаемом как безусловно враждебный. По воспоминаниям Татьяны Николаевны он не раз укорял жену, «Ты, слабая женщина, не могла меня вывести!» Но его упреки были несправедливы. «Вспомним, что говорили врачи. Что же вы хотите? Довести его до Казбека и похоронить?» Кстати, местный врач, в отличие от начальника госпиталя, с белыми не ушел. И по свидетельству Татьяны Николаевны, именно он помог выходить Михаила Афанасьевича. Как знать, если бы не усилия этих людей, включая безымянного доктора, русская и мировая литература могла бы лишиться великого писателя. А не заболея Михаил Фанасьевич Тифом перед уходом белых из Владикавказа, у него было бы очень мало шансов осуществить свое писательское предназначение. Булгаков мог умереть в дороге от болезни, погибнуть в бою, оказаться в плену и быть расстрелянным красными, как офицер. Кто бы стал разбираться, что он военный чиновник, все равно же в погонах. Наконец, если бы Булгакову даже посчастливилось благополучно перейти грузинскую границу или добраться до Черноморских портов и эвакуироваться в Крым, а потом уже с рангелем в Турцию, неизвестно, стал ли бы он в эмиграции великим писателем. Хотя Иван Павлович Воскресенский, как мы помним, помог Булгакову избавиться от тяжкого недуга, и Михаил об этом догадывался, его отношение к Ивану Павловичу не изменилось. В 1918 году Варвара Михайловна вышла за Воскресенского замуж и переехала к нему на Андреевский спуск в дом номер 38, что по соседству с прежней квартирой. Домом По словам Татьяны Николаевны Лапа, Булгаков очень переживал это событие. В «Белой гвардии», написанной уже после кончины матери, последовавшей в феврале 1922 года, ее похороны отнесены к маю 1918 года, времени, когда она окончательно оставила дом Турбиных. Об отношениях матери с Воскресенским Булгаков не хотел упоминать даже в романе, и ее отсутствие в Турбинской квартире предпочел объяснить иначе. К Воскресенскому он сохранил неприязнь до самой своей смерти. О том, что Варвара Михайловна стала Булгаковой Воскресенской, как Михаил сам признавался, уже будучи смертельно больным, в беседе с Надеждой Афанасьевной-Земской, Ему стало известно лишь после посещения могилы матери из надписи на памятнике. При этом Булгаков заметил сестре «Я достаточно отдал долг уважения и любви к матери. Ее памятник в строке в Белой гвардии». Речь здесь, несомненно, шла о знаменитых строках авторского монолога в романе «Мама, в светлая королева, где же ты?» Рядом с этим горькое. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Очевидно, уход матери к Воскресенскому старший сын переживал особенно болезненно именно в мае 1918 года. Еще и потому, что тогда казалось, что жизнь булгаковской семьи, почти все члены, которые собрались вместе, наконец-то стала как-то налаживаться. Ни любовь Михаила к новому мужу-матери не разделялась его братьями и сестрами. Например, брат Николай, 16 января 1922 года, писал матери из Загреба, куда занесла его судьба вместе с остатками армии Врангеля. «После довольно бедственного года, проведенного мною в борьбе за существование, я окончательно поправил свои легкие и решил снова начать учебную жизнь». Но не так-то легко это было сделать. Понадобился целый год службы в одном из госпиталей, чтобы окончательно встать на ноги, одеться с ног до головы и достать хоть немного денег для начала тяжкого в нынешние времена учебного пути. Это была очень тяжелая и упорная работа. Так, например, я просидел в заперти двадцать двое суток один одинешенник с оспенными больными крестьянами, доставленными из пораженного эпидемией уезда. Работал в тифозном отделении с пятью-десятью больными, и Бог меня вынес целым невредимым. Все это смягчалось сознанием, что близка намеченная цель. И действительно, я скопил денег, оделся, купил все необходимое для одинокой жизни и уехал в университет Загребский, куда меня устроил профессор Лапинский по моим бумагам. Сначала работал, сколько сил хватало, чтобы показать себя. Теперь я освобожден от платы за нравоучение и получаю от университета стипендию, равную 20-25 рублей мирного времени. Половину этого, или немного менее, отнимают квартира, отопление, освещение, а остальное на прочие потребности жизни, еду и остальные. Милый, добрый Иван Павлович, Как я счастлив сознанием, что вы стали близким, родным человеком нашей семье. Сколько раз я утешал себя мыслью, что вы с Лёлей поддержите мою добрую мамочку, и все волновался за ваше здоровье. С вашим образом у меня связаны самые лучшие, самые светлые воспоминания, как о человеке, приносившем нашему семейству утешение, и хорошие идеи доброго русского сердца, и примеры безукоризненного воспитания. На словах мне трудно выразить все то, что вы сделали маме в нашей трудной жизни, нашей семье и мне на заре моей учебной жизни. Бог поможет вам, дорогой Иван Павлович. После смерти отца Булгаков ощущал себя старшим мужчиной в семье. В автобиографическом рассказе «Красная корона» мать не случайно обращается к главному герою. «Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю, верни. Ты старший». Иван Павлович же по мере сближения с матерью грозил занять его место и, очевидно, вызывал симпатию младших братьев и сестер. Возможно, именно в этом крылась главная причина неприятия Михаилом Воскресенского. Жизнь Булгаковых в Киеве осложнялась напряженными отношениями с домовладельцем. Квартиру на Андреевском спуске они снимали у инженера-архитектора Василия Павловича Листовничева. В Белой гвардии Булгаков вывел его в образе Василисы, инженера Василия Лисовича, человека жадного и несимпатичного. Вполне возможно, что прототип как раз был совсем неплохим человеком. Он купил дом, когда Булгакова уже жили там, но оставил их в покое и сам поселился на нижнем этаже. Домовладельцу не нравился шум, который производили поздними вечерами собиравшиеся у Михаила друзья. Не нравились и булгаковские пациенты, венерические больные, которых тому приходилось принимать на квартире. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала. Иногда у Михаила возникали конфликты с хозяином дома Василием Павловичем. Чаще всего из-за наших пациентов, которых он не хотел видеть в своем доме. Наверное, он боялся за дочь Инну. Вскоре после прихода Петлюровцев в дом на Андреевском спуске явились бандиты. И, не найдя в квартире Булгаковых ценных вещей, зашли к листовничим. По воспоминаниям Татьяны Николаевны и дочери Листавничьего Инны Кончаковской, они кое-чем смогли там поживиться. Так что соответствующий эпизод в «Белой гвардии» — это не плод булгаковской фантазии. Не выдуманный из сцены, где Турбины и Мышлаевский поют царский гимн. Инна Васильевна Кончаковская свидетельствовала, что при Петлюровцах, не при Гетмане, Нечто подобное было, хотя и не совсем так, как описано в романе. Как-то у Булгаковых наверху были гости. Сидим, вдруг слышим, поют «Боже, царя храни». А ведь царский гимн был запрещен. Папа поднялся к ним и сказал, «Миша, ты уже взрослый, ну зачем же ребят под стенку ставить?» И тут вылез Николка. «Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем» а вообще-то Николай у них был самый тактичный. В Киеве Булгаков продолжал работать над рассказами, основанными на смоленских впечатлениях. Впоследствии, в апреле 1921 года, он просил Надежду Афанасьевну Земскую забрать оставшиеся в Киеве рукописи и сжечь их. В другом письме, ей же в мае, Михаил Афанасьевич повторил просьбу – делая исключение лишь для первого цвета. Все эти рукописи он характеризовал теперь одним словом – «хлам», хотя прежде в письме матери просил их сохранить. Повторим, что первые публикации фильетонов и рассказов Булгаков смог осуществить на Кавказе в издаваемых о свагом газетах. Сегодня нам известны два фильетона и фрагменты рассказа той поры. Тогда у Булгакова уже сложилось твердое намерение стать профессиональным литератором, и первые шаги на этом пути он сделал в качестве журналиста. Однако первые опыты говорят еще не столько о литературном таланте, сколько о политической прозорливости автора. Фильетоны «Грядущие перспективы» и «В кафе» в полной мере дают представление о политических взглядах писателя. «Грядущие перспективы», напомним, появились 26 ноября 1919 года. А уже к 9 ноября стало известно, что вооруженные силы Юга России проиграли генеральное сражение в районе Воронеж-Орел-Курск. Как мы помним, Весть о том, что белые оставили Ростов, дошла до Владикавказа через 10 дней. Следовательно, можно предположить, что и о провале наступления на Москву Булгаков знал по меньшей мере за неделю до публикации «Грядущих перспектив». Наверняка он уже тогда не строил иллюзий насчет возможности благоприятного для белых исхода гражданской войны. В фильетоне подчеркивалось, что наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала великая социальная революция, что настоящее перед нашими глазами, оно таково, что глаза эти хочется закрыть, не видеть. Основываясь на недавно просмотренных номерах английского иллюстрированного журнала, Булгаков в пример России ставил Запад. На Западе кончилась Великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны. Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся. И всем, у кого наконец прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, Станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества. Какое же будущее видел в тот момент Булгаков для России? Как оценивает ее перспективы в сравнении с Западом? Весьма мрачно. Мы опоздаем. Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще. Ибо мы наказаны. Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю. Писатель утверждал, безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь.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 и в буквальном смысле слова: платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостейных изменников, за развращение рабочих, за брест, за безумное пользование станков для печатания денег, за все, И мы выплатим. И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кое-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в Версальские залы. Речь здесь идет о Версальской мирной конференции, примечание автора. Кто увидит эти светлые дни? Мы? О нет! Наши дети, быть может, а быть может и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она так же легко читает, как и отдельные годы. И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям «Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию». Перед нами текст, который, не будь он опубликован в конкретной газете, в конкретный день, было бы не просто датировать – особенно если убрать из него несколько предложений, относящихся к Первой мировой и гражданской войнам. Подобная статья могла появиться и в конце 1917, и в конце 1919 года, и в 1930-е годы, правда, только в эмигрантской печати, и в конце 80-х в СССР, и в 1991, и в 1994 опять в России. Когда в 1988 году грядущие перспективы были републикованы в журнале «Москва», нам довелось зачитывать фрагменты фильеттона без указания автора и времени написания знакомым и друзьям. Практически все, может быть, введенные в заблуждение обложкой популярного журнала считали, что автор – кто-то из известных современных публицистов. Думается, что в грядущих перспективах Булгаков обозначил основные проблемы российского общества всего XX века, к несчастью, оставшиеся актуальными и неразрешенными и сегодня. Фильетон выдает в писателя западника, не славянофила, ибо в Западе видит он для России образец развития. При этом содержание и тон написанного не оставляют сомнения, что Булгаков не верил в победу белых и сознавал, что власть коммунистов в стране установилась надолго, на несколько поколений, так что счастливая жизнь может быть лишь у внуков. Он разделял общую для большинства русской интеллигенции веру в светлое будущее, рождаемую мрачным настоящим, Булгаков предсказал печальную судьбу своего поколения, которое до войны и революции, как написано в Киев городе, казалось ему и всем сверстникам беспечальным. А вот причины мрачного послереволюционного настоящего названы автором когда совершенно верно, а когда и явно ошибочно. Булгаков осуждал безумство мартовских дней, Считал падение монархии величайшим несчастьем, но к последнему самодержцу относился без большой симпатии. В «Белой гвардии» Турбин произносит следующий примечательный монолог по поводу Николая II. Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда. Но все равно мы теперь научены горьким опытом И знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому если император мертв... — Да здравствует император! — Турбин крикнул и поднял стакан. И в том же романе Булгаков спародировал слухи о том, будто император остался жив. Шервинский сообщает Турбиным. — Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма,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 Единственный и известный пока отклик на грядущие перспективы статья Петра Голодолинского «На развалинах социальной революции», опубликованная в той же газете «Грозный» 15-28 ноября 1919 года, явно принадлежит ревнителю поддержания боевого духа любой ценой. Он обвиняет булгакова в пораженческих настроениях и верно почувствовав, что тот стремится предупредить своих читателей о неизбежном торжестве большевиков в России на длительный срок, возражает ему. Никогда большевизму не суждено укрепиться в России, потому что это было бы равносильно гибели культуры и возвращению к временам первобытной эпохи. Наше преимущество в том, что ужасная болезнь, большевизм, Посетил нашу страну первой. Конец придет скоро и неожиданно. Гнев народа обрушится на тех, кто толкнул его на международную бойню. Не завоевыванием Москвы и не рядом выигрышных сражений возьмет верх добровольческая армия, а лишь перевесом нравственных качеств. Однако Булгаков явно полагал, что одного перевеса нравственных качеств для победы недостаточно да и не верил в наличие такого перевеса у добровольцев. Можно согласиться с тем, что безумное пользование станком для печатания денег после Февральской революции, а также полная недееспособность Временного правительства были одними из главных причин торжества большевиков. Писатель разделял лозунг «Белой гвардии» о единой и неделимой России, и потому осуждал самостейных изменников. Однако именно отсутствие сколько-нибудь разумной национальной политики погубило вооруженные силы и правительство Юга России, равно как и отсутствие удовлетворительного для массы крестьянства решения аграрного вопроса. Кстати, в фильетоне Булгаков упоминает лишь героев-добровольцев, не замечая двух других составляющих Деникинской армии – казаков Дона и Кубани. Отказ Деникина от признания донской и кубанской автономии привел к резкому падению боеспособности казачьих частей и к началу катастрофы в ноябре 1919-го, в марте 1920-го года завершившейся провальной новороссийской эвакуацией. Отказ «белых» от признания Украинской Народной Республики и Польши привел к тому, что польские и украинские войска осенью 1919 года в момент пика успехов вооруженных сил Юга России временно прекратили борьбу против Красной Армии, что позволило командованию Красных снять с этих фронтов основные силы и бросить их на разгром Деникина. Тыл же Деникинской армии сотрясали массовые крестьянские повстанческие движения. В районе Екатеринослава действовали отряды «Махно». Татьяна Николаевна Лапа вспоминала, что она ехала во Владикавказ через Екатеринослав и очень опасалась налета на поезд махновцев, но все обошлось. На Кубани с белыми сражались зеленые, на Кавказе — горцы Чечни и Дагестана. Шансов на победу над большевиками не было, и Булгаков не мог тогда, в ноябре 1919 года, не сознавать этого. Недаром в отклике на фильетон Булгакова обвинили в пораженческих настроениях. Несмотря на такие вот оптимистические пассажи, герои-добровольцы — рвут из рук Троцкого пять за пятью русскую землю. И все, все, и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны, и ее освободят. Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что Родина умерла. Мы будем завоевывать собственные столицы, и мы завоюем их. Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы. И мы доберемся». Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны и уничтожены, и война кончится. Подобные строки в конце ноября 1919 года должны были восприниматься читателями как издевательство. Разгромленные под Орлом герои-добровольцы вместе с разгромленными под Воронежем донцами Мамонтова и кубанцами Шкуро продолжали свой стремительный бег к морю и думать, забыв о походе на Москву. Булгаков, конечно же, просто уступал требованиям военной цензуры и редактора. В романе слёскина «Девушка с гор» Алексей Васильевич вспоминает редактора Деникинской газеты, в английском «Френче», говорившего «Мы должны пробуждать мужество в тяжкую минуту, говорить о доблести, о напряжении сил». Эти слова почти буквально совпадают с оптимистической частью грядущих перспектив, где еще утверждается, что придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках, одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба. Все эти строки точно отражающие редакторскую установку, явно не соответствуют взглядам Булгакова и не умаляют общего безрадостного чувства от фильетона, возникающего у читателей. А фраза насчет того, что «жизни не будет, а будет смертная борьба», скорее относится не к фантастическим победным сражениям с красными, а к будущей жизни автора, и всей русской интеллигенции под пятой большевиков. Именно так, под пятой, озаглавил Булгаков свой дневник двадцатых годов. Писатель вполне мог повторить слова Алексея Васильевича, которому послужил прототипом, о том, что не мог петь хвалебных гимнов добр армии, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков, Он слишком много видел. Булгаков действительно слишком много видел. Бессмысленную бойню, трагедию мирного населения, жестокость контрразведки — все это впоследствии отразилось на страницах его произведений. Вероятно, при переезде из Киева во Владикавказ он запомнил повешенного на фонаре в Бердянске рабочего со щекой вымазанной сажей изображенного позднее в автобиографической «Красной короне». Рабочего повесили после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Автор ушел, чтоб не видеть, как человека вешают. Этот эпизод стал причиной душевной болезни автора, как, вероятно, и болезни генерала, отдавшего приказ о казни. Здесь истоки трагедии генерала Хлудова из Бега, и Понтия Пилата из «Мастера и Маргариты». А в необыкновенных приключениях доктора Булгаков как бы предупреждает об отмщении от имени себя тогдашнего, участвовавшего в походах на Чечен-аул и Шали-аул. «Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно, и по делом, не жги аулов». И даже на казенный подцензурный оптимизм нет намеков в фильетоне «В кафе», опубликованном в «Кавказской газете» 18 января 1920 года. Здесь не осталось никаких надежд остановить красную тучу. А власть, способная бросить на фронт раскормленную и наглую тыловую публику, существует лишь в авторском воображении». И не случайно в фильетоне упоминается английская шинель, которая, к слову сказать, совершенно не греет, символ тщетности английской помощи, который взывал автор в грядущих перспективах. В в кафе Булгаков, обозревая собравшуюся в кафе публику, мысленно обращается к господину в лакированных ботинках, цветущему, румяному человеку явно призывного возраста — с предложением проехать на казенный счет на фронт, где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков. Однако Булгаков прекрасно сознает, что не в воображении, а в жизни такого господина и прочую кофейную публику на фронт не загонишь кнутом и не заманишь пряником. Автор признается, я не менее, а, может быть, даже больше вас, Люблю спокойную мирную жизнь, кинематографы, мягкие диваны и кофе по-варшавски. Но, увы, я не могу ничем этим пользоваться всласть. И вам, и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне, иначе нахлынет на нас красная туча, и вы сами понимаете, что будет. Так говорил бы я. Но, вы господина в лакированных ботинках, я не убедил бы». Он начал бы бормотать или, наконец, понял бы, что он не хочет, не может, не желает идти воевать. ну тогда ничего не поделаешь», — вздохнув, сказал бы я. «Раз я не могу вас убедить, вам просто придется покориться обстоятельствам». И, обратившись к окружающим меня быстрым исполнителям моих распоряжений, В моей мечте я, конечно, представил и их как необходимый элемент. Я сказал бы, указывая на совершенно убитого господина, «Проводите господина к воинскому начальнику». Покончив с господином в лакированных ботинках, я обратился бы к следующему. «Ну, ах, оказалось бы, что я так увлекся разговором, что чуткие штатские, услышав только начало его, Бесшумно один за другим покинули кафе. Все до одного, все решительно. Триу на после антракта начало танго. Я вышел из задумчивости. Фантазия кончилась. Дверь в кафе все хлопала и хлопала. Народу прибывало. Господин в лакированных ботинках постучал ложечкой и потребовал еще пирожных. Я заплатил двадцать семь рублей и, пробравшись между занятыми столиками, вышел на улицу. То, что журналист-автор тут военной шинели, так же, как и редактор газеты у слёскина в английском френче, указывает на его принадлежность, по выражению одного из мемуаристов, Александра Дроздова, к милитаризованному осведомительному агентству а не к газет, по выражению того же автора, не кандалами осважизма. Дроздов, наблюдавший деятельность «Освага» в Ростове, оценивал ее так. «Осваг» имел несчетное количество газет во всех уголках, освобожденной от большевиков территории, в губернских городах, в тихих медвежьих городишках, задавленных сплином, неповоротливой и тяжеловесной уездной сплетней и тупым равнодушием ко всему белому и всему красному, на Черноморском побережье и на Кавказе. Во главе этих газет, где их хватало, стояли журналисты. Где же не хватало журналистов? Там стояли люди тех профессий, которые не учат ослушанию декретов, исходящих из центра. Газеты велись в том направлении, которое можно обозначить словами «Ура!» во что бы то ни стало и при каких бы то ни было обстоятельствах. Первое время, время победоносного наступления добровольческих армий, можно было писать о том, что волнует, что тревожит, о том, что подсказывает вам ваша писательская совесть. Но когда Троцкий собрал крепкий коммунистический кулак, и Буденный, переброшенный с Волги, прорвал фронт у Купянска, приват-доцент Ленский, заведующий информационной частью «Освага» в Ростове, примечание автора, правильно почувствовал, что «Ура!», пожалуй, спадет на несколько тонов ниже, и потому ввел систему заказных статей. «Я не хочу быть односторонним, и потому должен сказать...» что темы, вырабатываемые на совещаниях приват доцента Ленского, поручались для разработки тем, кто их хотел разрабатывать, чаще всего тем, кто их предлагал. И таким образом на этих совещаниях, к счастью, не пахло дурным запахом подвалов земщины, русского знамени и других исторических газет из числа послушных. Конечно, эта мера не привела ни к чему, И население не верило уже осважному «Ура», громыхавшему в те дни, когда обывателю хотелось кричать «Караул!». Авторитет Освага дал глубокий и безнадежный крен. Обыватель видел, что король ходит нагишом, и тело его безобразно. А в войсках хаба Осваге говорили не иначе, как приплетая его имя к имени матушки. Поняла это и власть, и началась беспощадная чистка. Но печальная роль была сыграна, и сыграна с таким треском, который не забывается. Бюрократизм победил, интеллигенция капитулировала. Что же все-таки было создано громоздким и многолюдным освагом По замечанию мемуариста, в осведомительном агентстве присутствовал обильный, так называемый уклоненческий элемент, примечание автора. «Я говорю с чистым сердцем и с чистой душой. Ничего, кроме вреда». Осваженные плакаты казались жалкими рядом с великолепными плакатами большевиков. А ведь в художественной части работали такие имена, как Белибин и Лансере. Из груды брошюр, писанных нарочито псевдонародным, то есть бездарным и напыщенным языком, Можно выделить лишь десяток брошюр Чирикова, Наживина, Сургучева и князя Трубецкого. Вот этот-то десяток брошюр, написанных ярко, кровью души, это горсточка нетенденциозной, искренней, правдивой агитации, агитации сердца, и есть одно и единственное светлое пятно на фоне синих обложек дел за такими-то номерами, кип рапортов и отчетов в серой газетной тарабарщины, вялой и ненужной, годные лишь для того, чтобы базарные торговки, переругиваясь, покупателям завертывали в них молодую картошку. Агитация хороша, когда она дерзка и напориста. Она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника. Нужно, чтобы за агитатором гонялись враги, подобно тому, как лафает гонялся за Жан-Поль Маратом под сводами заштатных францисканских монастырей. У большевиков за поезда идет агитпоезд. У Деникина агитпоезд трухтел, жалобно и трусливо позванивая скрепами цепей вслед за пассажирским. Интеллигенция, оказавшаяся в лагере генерала Деникина, агитационную войну с большевиками проиграла. Среди проигравших был и Булгаков, но свою вину в поражении он тогда наверняка не ощущал. По словам того же Дроздова, писала в газетах интеллигенция в большинстве своем. Адвокаты и врачи, студенты и офицеры, дамы, скучающие и нескучающие, недоучившиеся юноши, слишком много учившиеся старцы, бездельники, зеваки — Идельные, умные, порядочные люди. Таким же журналистом военного времени стал и Михаил Булгаков. Однако он, в отличие от большинства, обладал недюжинным литературным талантом. Конечно, в его решении уйти в журналистику было и стремление избавиться от опостылевшей уже службы военного врача. В романе слёскина вернувшийся к большевикам редактор признается Алексею Васильевичу «Я журналист, но в боевой обстановке». Думается, таким журналистом был и Булгаков, совершавший поездки на фронт и после ухода из госпиталя. Намек на это есть в фильетоне в кафе. Трусом Булгаков не был никогда. Об этом свидетельствует и его участие в бою под Чеченаулом и в последующем походе, где он получил контузию. Не исключено, что эта контузия и послужила причиной или поводом для увольнения с военной медицинской службы. А может быть, болезнью, вызвавшей освобождение, стала названная фильетоний неврастения. Ни грыжей, ни сердечной недостаточностью писатель, насколько известно, не страдал. А вот неврастения и по его собственным признаниям, и, по свидетельству близких, писателя в дальнейшем мучила. Булгаков, конечно, не принадлежал к активным участникам белого движения. Он совсем не горел желанием принять участие в братоубийственной войне, признаваясь, что его нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойство и бедствия. В противном случае у него была возможность значительно раньше задолго до осени девятнадцатого года вступить в ряды добровольцев Корнилова и Деникина. Когда Булгаков начал писать в осваговских газетах, белые уже потерпели сокрушающий удар от конницы Буденова. Его статьи были правдивы, а не ура-патриотичны, хотя, конечно, приходилось Михаилу Афанасьевичу идти на уступки и цензуре, и осваговским редакторам характерно при этом что фельетония в кафе вышедшем после предпринятой властями заинтересованными в более эффективной пропаганде чистки освага подобных ура патриотических мест и вовсе нет следует отметить язык булгаковских публикаций простой ясный невычурный и никак уж непростнародный что выгодно отличает его статьи от большинства деникинских пропагандистских материалов. В 1919-1920 годах Булгакову впервые пришлось сотрудничать в подцензурной печати в экстремальных условиях гражданской войны, да еще при кабальной зависимости от всемогущего освага, фактического Министерства по делам печати при Деникинском особом совещании. Осваг контролировал бумагу и типографии, и независимое издание основать без его благословения было практически невозможно. Когда Александр Дроздов задумал выпускать самостоятельно еженедельную газету, и многие сотрудники Освага поручились, что он не имеет касательства к большевикам, бумагу по нормированной цене он так и не получил поскольку сильные мира сего сочли, что у журналиста слишком либеральная репутация. Конечно, столь жесткой идеологической цензуры, как у большевиков, у белых никогда не было, но несвобода прессы ощущалась достаточно сильно. Однако Булгаков, как показывают его первые кавказские фельетоны, писал только о том, что волнует, что тревожит, о том, что подсказывает писательская совесть. И этому правилу он стремился неуклонно следовать и в дальнейшем, уже при советах. При этом Булгаков признавал за большевиками определенное пропагандистское превосходство над другими. Достаточно вспомнить искусного большевистского агитатора в Белой гвардии, который буквально иллюстрирует Дроздовский тезис о том, что агитация хороша, когда она дерзка и напориста. Она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника. В булгаковском романе оратор-большевик выдает себя за сторонника Петлюры, а его сообщники Шур и Шполянский, прикрывая его исчезновение, Подставляют полиции как карманника незадачливого украинского поэта со смешной фамилией Горболаз, который пытался задержать большевика. В «Мастере и Маргарите» Коровьев тем же приемом, крича «держи вора», останавливает бездомного, преследующего Воланда. Знакомство с Деникинской армией сначала в пору успехов, а потом разгрома, убедило Булгакова в изначальной обреченности белого дела, которое не способно было спасти геройство отдельных его участников. Ведь оно не могло заменить отсутствие четких и приемлемых для масс политических лозунгов. Разложение тыла и бесчинства контрразведки – Отвагой нельзя было остановить. Заменить героизмом отсутствие позитивных программ в аграрном и национальном вопросе тоже не удалось. И полковнику Най Турсу в Белой гвардии, которого Булгаков характеризовал Попову как «идеал русского офицерства», даны перед смертью программные слова, которые повторит потом, умирая, любимый булгаковский герой, полковник Алексей Турбин в «Днях Турбиных», обращаясь к брату Николке. «Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям!» В 1918-1920 годах Михаил Булгаков приобрел богатый опыт, став очевидцем и участником гражданской войны. На протяжении всех 20-х годов Осмысление трагедии революции и братоубийственной борьбы стало ведущей темой его творчества. «Белая гвардия. Интеллигентная семья и революционная стихия». Роман «Белая гвардия» был задуман и написан Булгаковым в 1922-1924 годах. По свидетельству перепечатывавшей роман машинистки Ирины Сергеевны рабин первоначально он мыслился как трилогия, причем в третьей части, действие которой охватывало весь 1919 год, мышлаевский оказывался в Красной армии, как рощин исхождения по мукам Алексея Толстого. На наш взгляд, первая редакция романа «Белая гвардия» Публикация, которая не была окончена в журнале Россия из-за закрытия журнала, в наибольшей мере отражала авторский замысел Булгакова, тогда как позднейшая редакция 1922 года, в которой впервые было опубликовано значительно измененная по сравнению с первоначальным окончанием романа, отражало влияние цензуры. Здесь, как и в пьесе дни турбиных, содержался отсутствующий в первоначальном тексте намек на то, что мышлаевский будет служить в Красной Армии. В действительности прототип мышлаевского киевский друг Булгакова Николай Сынгаевский в Красной Армии не служил ни дня, благополучно эмигрировав. Роман был впервые опубликован не полностью – Россия, Москва, 1924-й, номер 4-й, 1925-й, номер 5 Полностью он появился во Франции. Том 1. Булгаков М. Дни Турбиных. Белая гвардия. Том 1. Париж. Конкорд. 1927-й. Том 2. Париж. Издательская фирма Бреннера. Москва. 1929. Через несколько недель после публикации первого тома в парижском издательстве «Конкорд» в Риге издательством «Литература» Карла Расеньша было напечатано полное издание романа, в котором было дописано окончание по четвертому акту второй редакции пьесы «Дни Турбиных». В архиве Булгакова в отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится экземпляр этого издания с карандашной пометкой, предположительно сделанной самим Булгаковым на странице 194. Отсюда, начиная, бред, написанный неизвестно кем. Кроме окончания, в рижском издании была несколько сокращена первая часть – Первая авторская редакция, которая должна была публиковаться в журнале «Россия» и в наибольшей степени отражает волю автора, была опубликована «Булгаков М.А. Белая гвардия», «Подготовка текста и послесловие», публикация 21-й главы И. Ф. Владимирова «Москва. Наш дом. 1998 Характерно, что отрывок Из ранней редакции романа, названной «В ночь на третье число», в декабре 1922 года был опубликован в Берлинской газете накануне с подзаголовком «Из романа Алый мах». В качестве возможных названий романов, предполагавшейся трилогии, в воспоминаниях современников фигурировали «Полночный крест» и «Белый крест», Булгакова мучили сомнения насчет литературных достоинств Белой гвардии. В дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 года он зафиксировал их. «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу». А ведь еще в 1923 году в фильетоне «Самогонное озеро» Булгаков обмолвился, что «Белая гвардия» будет такой роман, от которого небу станет жарко. Этого, однако, не случилось. Хотя в автобиографии же, написанной в октябре 1924 года, Булгаков зафиксировал. «Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей. Но уже во второй половине двадцатых годов в беседе с Павлом Сергеевичем Поповым писатель назвал «Белую гвардию» романом неудавшимся, хотя к замыслу относился очень серьезно. писатели все больше одолевали сомнения. 5 января 1925 года он отметил в дневнике, Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь, и «Белая гвардия» — не сильная вещь. Что ж, наверное, по сравнению с «Мастером» и «Маргаритой» «Белую гвардию» можно признать романом не до конца удавшимся. Но и современники, и в еще большей степени потомки справедливо считали роман одним из лучших романов о гражданской войне — и едва ли не единственным, где события показаны объективно и в изображении и белых, и большевиков нет никакой карикатурности. На Белую гвардию повлиял Петербург Андрея Белого, что отмечалось еще в предисловии к парижскому изданию булгаковского романа. Это сказалось в описании города, родного для булгакова Киева в коротких рубленных фразах разговоров на улицах, в иногда возникающем ритме, активном использовании песенных текстов для выражения настроений героев. У Белого Петербург — это город-миф, олицетворяющий целую эпоху русской истории, эпоху господства бюрократии, при внешнем европейском лоске, сохранившей азиатскую сущность». Отсюда, вероятно, и татарская фамилия Аблеухова, одним из прототипов которого послужил оберпрокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев. Для Булгакова город в Белой Гвардии олицетворял миф новой, революционной эпохи, миф вождей, вознесенных массами, как отражающих будто бы народные чувства и чаяния, будь то Петлюра или Троцкий. Все читатели очень хорошо знают, что семейство Турбиных в основном списано с семейства Булгаковых. Прототипами других героев Белой гвардии стали киевские друзья и знакомые Булгакова. Так поручик Виктор Викторович Мышлаевский списан с друга детства Николая Николаевича Сынгаевского в Первую мировую войну, служившего в артиллерийской бригаде. Татьяна Николаевна Лапа следующим образом описала Сынгаевского в своих воспоминаниях. «Мышлаевский — это Коля Сынгаевский. У них большая семья была. Варвара Михайловна дружила раньше с матерью Мышлаевского». Они жили на малоподвальной улице. Маленький домик у них был, в саду. Он был очень красивый. Сангаевский. Примечание автора. Высокий, худой. Голова у него была небольшая, маловата для его фигуры. Все мечтал о балете. Хотел в балетную школу поступить. Перед приходом петлюровцев он пошел в юнкеры. Он был очень красивый. Глаза, правда, разного цвета, но глаза прекрасные. Портрет персонажа во многом повторяет портрет прототипа. И оказалось, над громадными плечами голова порутчика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной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 лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок. Тут черты Сангаевского сознательно соединены с приметами сатаны, разными глазами, мефистофелевским носом с горбинкой, косо срезанным ртом и подбородком. Позднее эти же приметы обнаружатся у Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Любопытно, что по свидетельству Надежды Константиновны Крупской разные глаза были у Ленина. Булгаков, работавший под началом Крупской в Лито, глав политпросвета, возможно, знал об этом факте, что могло подтолкнуть его к мысли сделать вождя большевиков прототипом Воланда. А в Белой гвардии с Аполлионом, Авадоном, ангелом-губителем апокалипсиса, повелителем бездны, смерти и ада, предводителем полчищ Саранчи, отождествляется военный вождь и создатель Красной армии Троцкий. Кстати сказать, в средние века Авадона рассматривали как могущественного военного советника ада. К Троцкому же в какой-то мере восходит и Абадонна, Абадон, мастера и Маргариты, одинаково губительно относящийся ко всем воюющим сторонам. Сестра Николая Сынгаевского Валентина послужила прототипом роковой женщины Юлии Рейс. По воспоминаниям Татьяны Николаевны Лаппы, Валентина Николаевна Сынгаевская была... Очень такая своеобразная девица крикливо одевалась. Не знаю, то ли замужем она была, то ли нет. Вспомним, что спасение от последующих его петлюровцев Алексей Турбин находит в домике на малоправальной в таинственном домике в Сиреневом саду у не менее таинственной Юлии Рейс. Но был ли, как в романе, У Булгакова роман с Валентиной Сынгаевской ничего не известно. Интересно только, что и у Мышлаевского, и у Рейс нос с горбинкой. Вероятно, это наследственная черта Сынгаевских. Стоит добавить, что Сынгаевские в Киеве жили почти по тому же адресу, по которому в Белой гвардии проживает семейство Найтурсов, Малоподвальная, 13. В романе «Малопровальная» 21. У Николая было пять сестер, с одной из которых Ириной, один из братьев Булгаковых, имел роман. Не исключено, что она послужила прототипом Ирины Найтурс в романе. Прототипом же Юлии Марковны Рейс, по мнению украинского историка Ярослава Тинченко, послужила... Наталья Владимировна Рейс, дочь полковника генерального штаба Владимира Владимировича Рейса, который в 1900 году вышел в отставку в чине генерал-майора и скончался в 1903 году. Как считает Тинченко, в Белой гвардии Булгаков очень точно описал обстановку квартиры на Малоподвальной 14 по соседству с Сынгаевскими, где Наталья Владимировна после развода с мужем жила в начале 1910-х годов. По предположению Тинченко, у нее с Булгаковым мог быть кратковременный роман в 1910-1911 годах. Интересно, что в том варианте окончания романа, который так и не появился в журнале, в образе Юлии Рейс в большей мере подчеркивались порочные черты. Алексей Турбин, угрожая ей револьвером взятым у мышлаевского, пытается выяснить, была ли она любовницей Шпалянского, предтечи антихриста троцкого. Ата вздыхает с облегчением, что вопрос не касается ее политической связи с руководителем магнитного триолета. И здесь же во сне он видит шполянского без лица, что выдает его дьявольское происхождение. Человек с онегинскими баками целует Юлию, и чей-то голос, то лишь полянского, то ли автора, предупреждает. Эх, доктор Турбин, не нужно, забудьте Юлию, бросьте, плохая она женщина. Ждут вас лучшие, хорошие. Будут они у вас на пути, но не здесь, а далеко на теплом юге куда кинет вас судьба». Впоследствии, когда стало ясно, что в России опубликовать окончание романа не удастся, а значит, о задуманной трилогии придется забыть, слова про будущих женщин Турбина на юге Булгаков вычеркнул. Из этой фразы можно предположить, что доктор Турбин — В так и не написанном продолжении «Белой гвардии» должен был оказаться, как и доктор Булгаков, на юге России, на Северном Кавказе. Во сне Турбин пытается застрелить Шпалянского, но Браунинг не стреляет. Опасен этот окаемленный баками Онегин, и чувствуется за ним грозная поддержка. Турбин уже чувствует, что пришла чрезвычайная комиссия по его турбинскую душу.